20 в воскресенье, в неделю по-здешнему, я надел камуфляж и берцы, посчитав остальные свои костюмы неуместными, и двинул в гости к Тимонину, очень надеясь, что Ефрем уже там. Но нет, не свезло. А между тем Настасья Петровна обрадовалась мне, как дорогому гостю, И тут же начала хлопоты по накрыванию стола, приговаривая при этом всяческие дифирамбы в мой адрес. «Ах, Андрей Иванович, батюшка, мой старик на вас не нарадуется. Вот ведь, говорит, светлая голова, сколько всего придумал. У нас ведь только и разговоров, что про вас. Андрей Иванович, что? Андрей Иванович, все? Да чего, говорит, человек, хорошо?» Дело слесарное знает, а у нас-то, видишь, детишков-то только двое, да и те за тридевять земель. Заведом Михаил Макарыч все больше помалкивал, изредка одергивая жену, которая говорила как раз без умолку. Настасья Петровна поведала мне почти всю историю их семьи. Сына Степана уже восемь лет как забрали в армию, выражаясь по местному в солдаты. Откупить они его тогда не смогли. Но тот в армии не только не пропал, а очень даже наоборот. Позатом том годе отпустили его на побывку. Так он весь при параде явился. Сказывал, что сержант он у них по разряду. — По первому разряду, — поправил жену Макарыч. Вот — Вот-вот, первый он у их, у сержантов-то. Макарыч только рукой махнул. А еще сказывал, будто на тот годок. Экзамен будет держать на офицера. Тут гордости матери за сына пределов уже и не было. Потом она рассказала, что дочку Сонечку за купца замуж выдали, а тут возьми да и уедь с нею в Сызрань. Сначала я думал, молодая женщина, помогавшая хозяйке накрывать на стол, и теперь сидевшая вместе с нами и есть их дочь, но Танюшка оказалась единственной племянницей Настасьи Петровны. С толку меня отбило то, что Татьяна называла хозяйку на «ты» и чуть ли не мамой. Но все оказалось прозаичней, трагичней, я бы даже сказал. Когда Татьяне было тринадцать, она ходила на другой конец города, помыкать больной бабушке и частенько там же и ночевала. Вот в одной из таких ночей случился пожар, лишивший ее родителей дома и обоих младших братьев. Бабушка занедужила всерьез и в тот же год умерла. Тимонины забрали Татьяну к себе, а в 16 лет очень удачно выдали замуж за единственного сына хозяина бакалейной Лавки. Макарыч отдал в за зажененной племянницей небывалые 15 рублей. Через пару лет пожар случился у него самого. Сгорела большая часть мастерских, Именно поэтому откупить сына от армии он тогда и не смог. Но, может, оно и к лучшему. Карьера в армии даст возможность стать офицером, а это прямая дорога в дворяне. Я уже начал подозревать, что историю жизни племянницы Достатья Петровна затеяла рассказывать неспроста. Но внезапное, хотя и долгожданное появление Ефрема на повествование хозяйки, и мы с Макарычем сразу же поменяли тему разговора. Ефрем действительно был знаком с нужными мне людьми, поскольку осуществлял им кое-какие поставки и даже пообещал поговорить с ними в понедельник. Теперь понедельника я ждал, как в лето. Шутка ли? Проект века, можно сказать. Капсули — это дверь в светлое будущее, а тут жди до понедельника. «Даже и не до понедельника. Может, ведь Ефрем завтра только поговорить с ними собирался, а вдруг они встречу на какой-нибудь другой день назначат?» «На них не наедешь, типа, давайте быстрее. Это же оборонка, как-никак». Пока у нас шли чисто мужские разговоры, женщины потихоньку прибрались и удалились. Для ускорения процесса я решил ввести Ефрема в курс дела, все равно конкуренцию он никакую составить не сможет, а вот как участник проекта будет, несомненно, полезен. Поначалу он не очень-то понимал, о чем мы с Макарычем ему толкуем. Я бы даже сказал, что он совсем не врубался. Пришлось старому мастеру, несмотря на свой возраст, положение и габариты, самым натуральным образом сбегать за патроном в мастерскую. Кстати, Неправильно его хранить именно там. Надо бы понадежнее как-то. Да, не все люди способны воспринимать информацию на слух. Некоторым нужно непременно посмотреть. Можно еще сказать и так. Лучше сто раз увидеть, чем постоянно слушать. Наглядная демонстрация произвела необходимое впечатление. Моя просьба поторопить оружейников со встречей была услышана и понята правильно. Ефрем пообещал приложить все усилия для сокращения сроков и так далее. Хорошо бы. «Ефрем, ты чё расчался? Прямо вот сейчас езжай!» «Да я поехал, дядь Миша. Да день-то сегодня уж больно неподходящий. Ну, как на каких-нибудь лишних людей наткнусь». «Да ты не бойся, езжай!» «Действительно, Ефрем, по сути, сегодня только встречей надо договориться». А о чем конкретно на ней речь пойдет, говорить-то и не обязательно. Если все пройдет удачно, Родину тебя не забудет. Похоже, такое выражение было здесь не в ходу, потому что Ефрем, ну, в ступор-то он, конечно, не впал, но необходимость пояснений ясно читалась на его лице. Вознаграждение тебя не минует, пояснил я, но спохватился и добавил, это если дело И снова пояснил. Если все получится, значит. Ефрем покивал в знак согласия и отбыл. Мы с Макаричем остались в комнате вдвоем. «А Андрей обратился ко мне хозяин дома. Ты это... Вот чего. Ты переезжай жить ко мне. У меня дом большой, сам видишь. А жить в нем некому. Я, до А тебе, видишь, с утреца. и ковылять, Вечер туды. Намаешься, так то. «Переезжай! чё ты там? На постоялом-то дворе один кукуешь!» Ну, на такие вопросы ответ у меня еще со школы готов. «Кукую, потому что Кукушкин, а один, потому что мама с папой братьев-сестер мне не нарожали». Макарыч посмеялся и повел показывать комнату, в которую предлагал мне переселиться. «Комната оказалась просторной и светлой, а, главное, выходила окнами на юго-запад, то есть из них можно видеть Жигулевские горы и правый берег Волги. Думал я недолго. Да и что тут, собственно, думать? Вряд ли, Макарыч, затеял какую-то жутко коварную комбинацию, чтобы кинуть меня. Нет-нет-нет, ну уж в это я точно не поверю. Пока я ковылял туды за вещичками, В голову мне, конечно, пришло немало всяких мыслишек, но все они на поверку оказались вздорными и не выдерживали никакой критики. Вот и я и не стал разные хренотенью голову себе забивать. Собрав свой нехитрый скарб, я принялся ковылять суды. Минут через десять я уже на полном серьезе думал, что барахлишка то у меня накопилась Прилично. Это в том смысле, что нести неудобно, но своя ноша, как говорится, не тянет, и я, прибодрившись, продолжил ковырять по маршруту из туды в сюды. Настасья Петровна новому жильцу обрадовалась несказанно. Сразу же начались хлопоты по благоустройству моей комнаты. Мы с Макарычем, чтобы не мешать ей, удалились в его кабинет и продолжили разработки нового оборудования. Что характерно, все новое для Макарыча Это хорошо забытое для меня. В принципе, я понял, что в этом городе я достиг потолка карьерного роста на ближайшие год-два. Так что пытаться выбить со своего нового работодателя более высокую оплату пока не получится. Нечего. А вот если поставить на поток производства унитарных патронов, то тогда да. Тогда можно все. В пределах разумного, безусловно. Прервавшись на добротный ужин, мы с Макарычем посидели над чертежами еще часа два, пока совсем не стемнело. А потом, пожелав друг другу удачи и спокойной ночи, разошлись по комнатам. В понедельник ближе к обеду появился Ефрем. Результатом его переговоров мне предстояло встретиться за обедом с главным по пороху в Самарском гарнизоне. Встреча назначена в трактире подальше от порохового склада и казарм вообще. Ефрем, как организатор встречи, брался доставить меня и познакомить. Дальше все зависело от меня. Поручик Лопухов был настоящим прапорщиком, наверное, даже большим, чем я. Он был готов продать все. Он даже и родину бы продал, если бы было кому. Но вот беда, он не был главным по пороху. То есть, нет, не так. Он возглавлял участок, на котором производили порох. Но ни хренашеньки не понимал в самом процессе. А мне нужен был мастер, тот, кто создает состав, отмеряет пропорции и все такое. Лапухов же к таким не относился даже боком. Он возвышался над ними и с высоты своего положения до сути химических реакций не снисходил. — За здорово живешь. Знакомить нас со своими подчиненными Лопухов отказался, подозревая денежный поток, способный миновать его карман. Брать его вдоль не хотелось, ужасно. Я даже подумал, не пустить ли его в расход. Настолько это препятствие мешало моему общему делу. Но не все крепости стоит штурмовать. Некоторые вполне себе можно и обойти. Правда, на полноценный обход, то есть поиск прямого выхода на порохового мастера, времени не было. Может быть, время и было, но мне его было жалко. Поэтому я совершил ход конем. Предложил ему пари, про термос. Типа, если чай остынет, я ему 5 рублей. Если нет... Он меня знакомит с проховщиками. Мы с Ефремом по-быстрому схватались за термосом. Мало того, что эта сволочь-поручик запросила не 5 рублей, а 10, так еще и в наглую отказалась признать результаты эксперимента и на этом основании требовала причитающийся червонец. Поскольку в этом трактирчике все его знали, а нас с Ефремом видели впервые, то пришлось выбить десяток зубов и пару челюстей сломать. И всего ничего, только вот сам инициатор Заварухи успел под шумок свалить и в раздаче слонов населению участия не принял. Ох, как я жалел об этом! С другой же стороны, у меня появилась возможность отомстить ему, как бы впрок. Трактирщику, который больше всех возмущался моей вероломностью, и доказывал, что чай в термосе совсем остыл, я просто плеснул в харю этим остывшим чаем. Ну, и, понятное дело, обварил. Еще пара ретивых сторонников Лопухова тоже смогли засвидетельствовать мою правоту за счет чудодейственности сосуда с двойными стенками, получив каждую свою порцию в особо чувствительные места. Тот самый червонец на которой спорили, я вытряс трактирщика. А ему предложил получить его с козла поруччика, призвав свидетелей тех двоих, кому тоже не повезло проверить температуру чая на себе. Посоветовал им также использовать формулировку. «Ты нам сказал, что все остыло. Мы тебе поверили, а ты нас обманул и подставил. Как уж они там разойдутся между собой...» Не мое дело. Путь я им указал, а дальше они уж сами. После этого нам с Ефремом не оставалось ничего другого, как в спешном порядке удалиться. Настроение упало ниже уровня городской канализации. Ну еще бы, дело не сделали, устроили драку. Ну хорошо, не устроили, а только поучаствовали. Поучаствовал. Ефрем ни при чем, дрался только я. Но, сдается мне, что какие-то дела у него теперь не пойдут. Ну, он же с Лопуховым какой-то бизнес мутил. А теперь... В мастерской мы вернулись, как будто это не я там всем рыло начистил, а наоборот, нам с Ефремом насовали, то самое не могу. Когда начали рассказ о результатах переговоров, Ефрем мало помалу ввлекся и так расписал сам процесс приведения доказательства, что мой и без того немаленький рейтинг среди сотрудников подскочил до немыслимого уровня и уперся в хрустальный свод небес. Это обстоятельство не замедлило дать свои результаты. Один из слесарей, имени которого я на тот момент не знал, заявил, что может помочь нам выйти на мастера порохового дела. Его Шурин живет по соседству с одним из них. Етишкин пистолет!» Так ведь это же то, что нам нужно. Анисим взять соседа порохового мастера был освобожден от работы пораньше. Ефрем смотался домой. Вместо двухместной брички приехал на четырехместной и управлял ею уже не сам, а посредством кучера. Встреча с мастером прошла в теплой дружеской обстакановке. Когда он узнал, что Разговаривать с человеком, едва-едва не набившим морду его любимому начальнику, гостеприимство чуть-чуть не переросло в пьянку. Но дело превыше всего. Игнат Аверьянович с сожалением констатировал факт ограниченности собственных познаний в этом деле, то есть, как делать сам порох он знал, на уровне среднего эксперта. Но все то, что касается модификаций, Тут он развел руками и перенаправил нас к своему коллеге. Перенаправил — это только так называется. На самом деле поехал к нему вместе с нами. Не сказать, что совсем уж все казалось бесполезным. Порох повышенной мощности они мне пообещали. Такой раза в полтора посильнее, но не больше. Не бездымный порох, но хоть что-то. С другой же стороны, ни тот, ни другой не имели ни малейшего понятия о таких химикатах, как Бертолетова соль или гремучая ртуть. Чем еще можно соряжать капсули, не знал уже я. По сути, домой я вернулся ни с чем, без никто, так сказать. И что теперь делать? Нет капсули, нет унитарного патрона. Нет унитарного патрона я никому нафиг не сдался, Это до да жути хреновый расклад. Ага. Если других химиков не найдут, то точно кирдык. А кто у них здесь еще химикаты смешивают. И смешивает ли вообще? Лабораторов у них тут есть? Или они без него обходятся? Аптекари! Они же химичат чего-то. Надо к ним. Весь следующий день я решил посвятить им. Но управился до обеда. Из трех аптекарей Самары ни один не был в курсе нужных мне реактивов. Ну вот как так? Да их тут что, вообще ничему не учат? После обеда я ходил мрачнее тучи. Рухнули такие планы, что и не пересказать. Немного отвлек меня Макарыч, Ну, сообщил, что все три штангенциркуля готовы. Кстати, почему штангенциркуль по-другому называется «Колумбик», я в свое время так и не выяснил. Да, сейчас, наверное, уже и не важно. Но как бы там ни было, размечать его пришлось мне, потому что только я в этом мире знал, что такое миллиметры и для чего они нужны. Здесь меня тоже ждала засада. Эталонная линейка, если ее так можно назвать, была короткой и не сильно точной. Я больше часа потратил на изобретение способа градуирования шкалы на нашем новом измерительном инструменте. Изобрел миллиметровые шкалу, мы нанесли на всех трех, зато шкала Нониуса поставила в тупик. Если ничего не получается, попить чаю. Мы с Макарычем пошли в дом пить чай, и тут меня посетила вполне разумная мысль. А нахрена же нам тогда термос, если не брать в нем с собой чай прямо в мастерские? Собственно, по окончании мероприятия, которое англичане называют «Five o'clock, Настасья Петровна налила таки нам чай в термос, и мы отправились изобретать нониус-шкалу местного значения. В целом и тут, в конце концов, мы неплохо справились. Но вот капсуль... Я горевал весь вечер, и даже ту часть ночи, в течение которой еще не спал. Решение, как это часто бывает в таких случаях, пришло во сне. Во сне я применял различные конструкции капсулей, от электронных до винтовых. С последними я так и не разобрался, но это оказалось и ни к чему, потому что я вспомнил про полуунитарный патрон и творчески развил идею. Суть решения состояла в следующем. Гильза имела обычную форму и размер, за исключением отверстия под капсуль. Оно было значительно шире и заклеивалось бумагой. Бумага и оно заклеивалось, естественно, после наполнения порохом. Так вот, патрон заряжался с казенной части и запирался клиновидным затвором, Тут же специальным механизмом пробивалась бумага, а просыпавшийся при этом порох поджигался тем же самым огнивом, что его обычно здесь ружья. Такой был замысел. После завтрака я изложил Макарычу придуманный мной принцип зарядного оружия и даже предложил для переделки свой пистолет. Не от понятное дело, а трофейный, взятый в бою стычка с бандюками в лесу. Макарыч запросил с меня подробный эскиз. Я нарисовал ему несколько отдельных схем. В конце концов он разобрался, классифицировал идею как имеющую смысл, но переделывать мой пистолет отказался, сказал, что проще сделать новый. Ну, «Уж не знаю, насколько проще, но новый пистолет, да даже и не пистолет, а целое ружье, только короткоствольное». Семь человек делали три дня, ти это с учетом имевшегося готового ствола. Параллельно, это уже по моему настоянию, еще два человека мастерили заготовки под патроны, гильзу с запрессованной в нее свинцовой пулей. Все соответствующего калибра. Игнат Аверьянович презентовал четверть фунта пороха для опытов. В субботу наступил день ходовых испытаний. У Макарыча имелось специально оборудованное помещение с пулеулавливателем. Ну а как же? Если человек занимается ремонтом оружия, то и проверять его тоже где-то надо. Ну, конечно же, все пошло не так. Камера под гильзу оказалась чуть больше самой гильзы, и мощность выстрела до нужной не дотягивала. Макарыч, выяснив истинные причины неудачи, обматерил меня в 50 слоев, чтобы не рез больше с разными бестолковыми инициативами и взял уже весь процесс под свой контроль, не подпуская меня на пушечный выстрел к изготовлению оружия моей же конструкции. Собственно, самому оружию претензий не было, а вот к боеприпасам. Всю оснастку для их производства пришлось переделать под размеры того обреза, который гибрид оружия и пистолета. В понедельник я получил новую партию из семи патронов. На больше пороха уже не хватило. Результаты оказались довольно сносные. В этот раз вылезла проблема с перезарядкой. Гильза слишком плотно сидела, и на ее выковыривание уходило много времени. Макарыч взялся исправить это дело самостоятельно, а меня командировал за порохом. Само производство порха располагалось возле реки, возле реки Самары. Это типа, если уж долбанет, то чтобы хотя бы рыба всплыла. Нет, на самом деле, конечно, рыбалка место там углушения тут ни при чем. Хотя удаленность от города предусматривалась именно в целях безопасности при взрыве. На территории меня, само собой, не пустили режимный объект. По совести сказать, я ничуть не расстроился. А ну как и правду долбанет. Товарища старшего прапорщика оставили ждать на КПП в полукилометре от места действия. Ждал я не меньше сорока минут. А с другой стороны, у меня срочных дел не было. Торопиться некуда. Чего бы и не подождать. Подождать-то, конечно, можно. Только жлобить всегда в такие минуты. Самое смешное, что когда появился интересующий меня человек, то ничего не просто не кончилось, а совсем даже наоборот, только началось. Он же просто пришел узнать, кого тут черти принесли и какого икса надо. Там мне-то нужен был порох, а пороха-то он как раз и не захватил. В общем-то у нас ведь тоже оружейный плутоний с собой никто не носит, и прямо у входа на базу им не торгуют. В конце-то концов. Я, кстати, считаю, что это правильно. Нельзя продавать родину. В особенности соль беспринципно у всех на виду. Еще через полтора часа, или примерно через полтора часа, я стал обладателем трех фунтов винтовочного пороха, но не простого, а того самого полуторакратного. Взяли свиня целковый. Я понятия не имел. Многое это или мало, да и как узнать-то? Короче, я поперся в цех. Порох, безусловно, отборный и по здешним меркам просто экстра-класс, но до бездымного не дотягивал даже он. А это значит, что стрелять очередями не получится. Пирамида хренопса. Горевал я напрасно. Макарыч со товарищей проблемку выемки гильзы устранили, И все семь последних патронов я расстрелял меньше, чем за минуту. Это мне так показалось. Прочие же пребывали в Аху в бешеном восторге. Никто из них даже представить не мог, что такое вообще возможно. А чтобы собственными глазищами увидеть. Короче, кому рассказать не поверят. Я вручил Макарычу мешочек с наибризантнейшим веществом этого мира, Опасно это дело, держать порох сухим в таких количествах. Но если не мыть, то кто? Сам же принесла зачистку оружия. Тоже непросто. Интересно, а сколько выстрелов приведут ствол в полную негодность? Как бы там ни было, а хотя бы еще один экземпляр такого обреза нужен. До конца дня больше ничего интересного не произошло. Народ клепал гильзы и лил пули. Макарыч производил сборку, а это отовсюду я слонялся без сделок, вспоминая различные конструкции винтовок и карабинов, самозарядных и не очень. Вторник. Вторник — день для великих свершений. Они не заставили себя долго ждать, да, собственно, их вообще никто и не ждал. Нет, не так, не ждали конвоя от полковника Ватулина, присланного им для сопровождения меня пред его светлые очи. По прибытии в канцелярию начальника местного гарнизона я узнал, что очи у полковника ни хрена не светлые. На сегодня уж точно. Догадаться, что колонель Льватуллин, мягко говоря, Бадуна, особой проблемы не составило, но слишком много характерных признаков. Но как бы там ни было, обозвал он меня... Не для совместной опохмелки. То ли поручик Лопухов оказался слишком мстительным парнем, то ли его самого взяли в бы оборот бывшиеся товарищи, только речь пошла о безобразиях, чинимых отставным прапорщиком, кукушкиным, наверенной полковнику территории. До начала пришлось признать участие в массовой, ну не в массовой, конечно, но все же драке, хотя и с оговорками. Согласиться с причинением легких телесных повреждений группе граждан, кстати, не шибко благонадежных. Особое внимание полковника привлекло умышленное шпаривание кипятком. Пришлось разъяснить, что произведено оно было исключительно в целях доказательства моей правоты в споре с поручиком, который мало того, что сам его не признал, так еще и подбил ту самую группу граждан на... Ну, собственно, на беспорядке он их и подбил. Полковник, выслушав все это, уныло поинтересовался предметом спора. По мере того, как до него дошел смысл, им начал овладевать интерес к сути происходившего. Мало-помалу дело дошло до следственного эксперимента. Чудодейственный сосуд был доставлен в кабинет полковника. Горячий чай он налил собственноручно. Самолично же и погрузил термос в кадушку с холодной водой. В течение отмеренного часа времени он перебирал те способы наказаний, коим собирался подвергнуть меня в случае, если... Не если, а когда кипяток остынет. То, что он именно остынет, полковник, как и любой другой здравомыслящий человек на его месте, не сомневался ни на минуту. Фантазия у начальника гарнизона была богатая, но исключительно милитаристская, вернее, казармина. Если бы я не являлся офицером, то наверняка бы он угрожал мне чисткой сортиров. А так... Но час прошел, и пора было проверить, что там с чаем. Командир полка Драгунов открыл термос и налил чай себе в чашку. Дальше он совершил весьма промечивый поступок. Несмотря на клубящийся пар. Он залпом маханул всю чашку. Думаю, это было вызвано таким явлением, как сушняк, часто сопровождающим такое явление, как бадун. Дальше все предсказуемо. Взик воплем, выплюнув на ковер все, что попало в рот, полковник изверг на нас, в основном на меня, все непечатные слова, которые успел вспомнить. Чашка героически погибла, разлетевшаяся от удара в стену. Выждав удачную паузу в монологе полковника, я напомнил ему, что как раз именно я-то и предрекал, что никакая вода в термосе ни за какой час никуда не остынет. А вот злокозенный поручик, вместо того, чтобы честно предупредить начальство о таящейся опасности, наоборот, всеми силами способствовал подобному членовредительству. Какие прошлые, в прошлый, кстати, сказать, раз тоже. Когда стало ясно, что до полковника дошел истинный смысл произошедшего, Лопухов приготовился сбежать, но был пойман мстительным мной и передан для экзекуции начальству. Тот теперь уже сам Ватулин выплеснул в роже поручика весь остаток чая из волшебного сосуда. Визжающего начальника... Порохового участка выпихнули из кабинета вон, а колонель Ватуллин самолично сопроводил это волшебным пендалем, пообещав принять деятельное участие в дальнейшем развитии событий в жизни Лопухова, в основном по службе. Разговор со мной, тем не менее, не закончился. Дело в том, что я, как самый настоящий хаджану Среддин, оказался возмутительным спокойствием, в тихом уездом городе, а посему должен был подвергнут гонениям со стороны властей. Но волшебный сосуд, который, кстати, теперь стал собственностью начальника гарнизона, хотя и является смягчающим обстоятельством, однако не избывает ее полностью, а посему репрессии для меня примут форму длительной командировки в составе сводной роты розгильдяев, отправляемый в качестве усиления гарнизона одного из укрепрайонов или блокпостов, но ну, строгов короче. С этой целью я снова призван в ряды императорской Красной Армии в чине прапорщика. Опять же, поручик Старинов достойчиво рекомендовал меня, как искусного борца с нечистой силой. — Понимаешь, какое дело? — увещевал меня полковник. Совсем у них там от шуралеев жить я не стала. Ну, а раз ты уж заклинаниями супротив них владеешь, то кого же посылать, коль не тебя? Сколько я не пытался втолковать, ему, что и вышло-то у меня, всего один раз, да и то случайно, ничего не помогало. Попытка выиграть время хоть на какой-нибудь захудал и подготовку успеха не возымела. Да — то кто ж тебе сказал? — что прямо сегодня-то в поход отправляетесь. Послезавтра с утра готовься на здоровье. Решение было принято, и обдумыванию не подлежало. Но, Рома, конечно, хорош. Взял и солил меня полковнику, сволочь. Ну ничего, ничего, мы ему это припомним. Прямо сейчас. Ваше высокоблагородие, в распоряжении поручика Старинова... Имеется подробнейшая карта района, в которой выдвигается наша группа. Считаю необходимым, в целях снижения потерь в личном составе, передать ее в пользование командиру нашего отряда». «Вот так тебе, Рома». Правда, пришлось еще долго объяснять полковнику, что за карта такая масонская и откуда взялась. Пришлось даже сравнить ее с Термосом в волшебные способности которого никто не верил. Короче, Бахметьевский острог отправили Нарочного с письменным приказом поручику Старинова передать в распоряжении полковника Ватулина секретную карту Самарского уезда. К завтрашнему вечеру, глядишь, и обернется. Ну, а если нет, то у меня-то и другая карта найдется, но полковнику про это знать пока ни к чему. Сам же я получил приказ явиться сюда же к трем часам пополудни для представления командиру отряда и уточнения задачи. С этим и отбыл. Сказать, что настроение упало ниже принтуса, да это вообще ничего не сказать. Да и какое ж тут настроение? Только гражданскую жизнь наладил, только на работу, так сказать, устроился, и вот там, нате, не было ни грошика, и вдруг червонец... Да, счастье не на один миллион привалило, ну, тут уж не до самозарядных карабинов Сименова. Симонова. Брать надо, что есть, а то ведь и вправду еще неизвестно, как оно там обернется. С этими мыслями я и пришел в мастерскую. Там за меня переживали, что не могло не радовать. Ну, короче, я дал задание в срочном порядке изготовить для моего обреза максимально возможное количество боеприпасов. Пустые гильзы Для заряжания их солью деда Касьяна мне тоже понадобится. Так что за дело, господа оружейники, а я пока снаряжение подготовлю. Разложив на кровати все то, что могло пригодиться мне в дальнем походе, я не на шутку задумался, Брат ли с собой такие вещи, как телефон, планшет и пауэрбанк, а также обнаружил нехватку недавно проданной лопатки. Решив... Решить судьбу гаджета впозже я направился к Макарычу, договариваться насчет лопатки. Само собой, мою лопату мне никто возвращать не собирался, ни под каким соусом. Зато старый мастер со совершенно бесплатно выковать к завтрему новую. Это, это уже неплохо, ибо такой предмет вооружения, как МПЛ мне гораздо ближе, роднее и привычнее любой сабли. «Ну и собрю я тоже возьму».